Эпилог. «Завтра четверг. Я считал. Я завел календарь в блокноте. Завтра придет моя медсестра и будет что-то рассказывать и смотреть на меня глазами полными сочувствия. Я не видел ее глаз раньше. До прошлого четверга я ни разу не поднимал на нее взгляд от своего блокнота, над которым сижу все время, если не сплю». Но в тот четверг я посмотрел на нее, посмотрел и, вероятно, улыбнулся, потому что в тот момент она тоже смотрела на меня и улыбалась, а в глазах ее тускло блестели слезы. Она готова была разреветься от простой улыбки. Это странная, удивительно чуткая к чужому горю медсестра. «Улыбнулся?» «Да, доктор, и посмотрел на меня. Впервые!» Главврач Иркутской городской психиатрической больницы Мартынюк Вячеслав Исаевич задумчиво поглядел сквозь зарину, почесывая большим пальцем подбородок. «Что ж, не будем спешить с прогнозами, однако, я думаю, это хороший признак. Ваш муж постепенно начинает выходить из состояния патологической репрессии». Впрочем, в том, что это рано или поздно произойдет, я не сомневался. В конце концов, вытеснения чаще всего случаются в тех случаях, когда человек не способен перенести то или иное трагическое событие. Но в случае с Артемом все обстоит немного по-другому. Дилюзиональное расстройство вследствие патологической фрустрации имело настолько глубокую форму, что мозг старался уберечь его от куда более страшных вещей — от шизофрении. «Могут наши мозги и такое. <смех> Спасать нас от самих себя же. Артём был уверен, что, извините, убил вас. Признать в вас свою жену — значит видеть галлюцинации». «В его действительности вас нет уже на свете. Сознание Артема, стараясь во благо, спутало все карты, проще говоря. Но долго это не могло продолжаться, ведь вы навещали его, разговаривали с ним. Он слышал ваш голос, ваш запах, ваши руки его касались». Доктор Мартынюк встал из-за стола и налил себе из арени воды из графина. «Понимаете, я говорил вам это и раньше», — сказал Мартынюк, отпив из стакана Психологическая репрессия — это своего рода предохранители, пробки в электрощите. Если скачок напряжения настолько сильный, что угрожает спалить дома все электроприборы, пробки выбивает. В доме мрак, темнота, ничего не работает, но все это можно легко исправить. В случае же с Артемом никакого скачка напряжения не было. За домом шарахнула молния, которую предохранители приняли по ошибке за скачок, но это не так. Нам лишь нужно убедить его в этом. Впрочем, и это вы прекрасно знаете, я говорил вам. Вы уж простите болтливого старика». Зарина улыбнулась. Или улыбка эта была на ее губах с самого утра, с того самого момента, как Артем взглянул на нее? Может быть, она улыбается все утро и со стороны похожа на пациента? Пускай так. Пускай. И мы сумеем это сделать. Вопрос времени. Но вот что меня беспокоит гораздо больше, так это, собственно, сама причина, заболевание, из-за которого он оказался здесь. Сильнейшая фрустрация. Если это не исправить, он все еще будет потенциально опасен для вас, для ребенка, для самого себя, в конце концов. Понимаете, Зарина, тут нужно поэтапное лечение. И в первую очередь Артему необходимо осознать объективную реальность. Вы принесли сегодня хорошие новости, но говоря простым языком, если его патологическое недовольство собственной жизнью, если его отношение к ней не изменится, поверьте моему опыту, приступ повторится рано или поздно. Поэтому следующим этапом будет долгая и планомерная работа с психологом. Вам придется поискать хорошего. Я дам вам несколько телефонов, если хотите. И только после этого можно будет говорить о выписке Артема». «Я не все вам рассказала, Вячеслав Исаевич», — сказала Зарина, и улыбка ее сделалась еще шире. «Сегодня Артем не только посмотрел на меня, он говорил со мной». «Да? И что он сказал?» Он попросил передать письмо его сыну, нашему сыну. Оно личное, очень. Но, быть может, вам будет интересно прочесть его?» Доктор кивнул. Он читал, устроившись в своем кресле, деликатно откашливаясь и периодически извинительно поглядывая на Зарину из-под очков, когда доходил до тех мест, которые явно не предназначались для посторонних глаз, старался пробегать их по диагонали. Наконец, он закончил читать и вернул письмо Зарине. Мягко улыбнулся и еле заметно кивнул. «В следующий четверг принесите с собой что-нибудь из его любимых вещей или еды. Думаю, теперь мы можем это сделать, не боясь ассоциациями вызвать приступ. Я принесу морковный пирог. В солнечном свете в глазах Зарины блеснули слезы счастья. Можно ему пирог?» «Ну, он к нам не с гастритом поступил». — ответил главврач и тут же неловко откашлялся. — Простите, а сейчас у меня обход.